Каска беспрекрас В большом лесу стоял невероятный переполох. До лесных жителей дошел слух, что их друг Кирюша попал в беду. Кто-то из синиц увидел, что среди бела дня загорелся дом, в котором мальчик жил с родителями и младшей сестренкой. И теперь звери не знали, что с ним. Все ждали сороку. Она всегда приносила на хвосте последние новости и знала все обо всех. Наконец сорока прилетела, села на ветку и начала трещать. «Радостные, радостные у меня новости!» «Ну Но ты даешь, хвостатая!» – перебил ее барсук. «Какая может быть радость, если наш друг в такой беде?» «Он настоящий герой, наш Кирюша! Он не только сам из горящего дома выбрался, но и сестричку свою маленькую вынес. Представляете? Звери переглянулись и одобрительно загалдели. Никто не сомневался, что их друг – самый добрый мальчик на свете. Другие мальчишки гораздо только камнями в птиц да белок бросать, а Кирюша никогда так не делал. Он каждую зиму вместе с отцом ставил кормушки на краю леса и клал туда разные вкусности, чтобы лесной народ не голодал в сильные морозы. «Ну-ка, сорока, поведай, как там все было», — попросил старый ворон. «Только давай честно, не приукрашивай, а то знаю я тебя». «С удовольствием, уважаемый ворон! Сейчас все-все расскажу, как там было. Прилетела я, значит, в деревню и жду». когда Кирилл из дома выйдет. Ну, вы знаете, он меня всегда пшеном и крошками угощает. Вдруг дымом запахло. Баню, думаю, затопил кто. Гляжу, а это дом, в котором Кирюша наш живет, горит. Метнулась я, значит, как нута. А Кирилл с сестренкой у телевизора спят. Караул! Я как начала у окна трещать, да крыльями его окна бить. И разбудила. нашего мальчика. Разбудила, а самой страшно, от дыма вокруг ничего не видно. — Страшно ей, а Кириллу каково было? Как думаешь? — проворчал старый ёж Ох, и сильно он испугался! Сорока обхватила голову крыльями. Побежал к выходу, а там огонь. Пришлось в комнату вернуться. Сестренка его, младшенькая, Лизочка, со страху даже В шкаф спрятаться хотела, но Кирилл ей не дал. Ему в школе много раз говорили, что так делать нельзя. «А ты-то откуда знаешь, чему его там в школе учат?» — хмыкнул Барсук. «А я, между прочим, часто под школьным окном сижу и слушаю. Между прочим, очень полезные вещи на уроках рассказывают, дорогой Барсук. Ну так вот, Кирюша наш дверь в комнату закрыл, чтобы дым оттуда не шел, а сам стал кулаком в окно бить. «И разбил!» — вскрикнула зайчиха. «Разбил!» — Лизу на руки подхватил и вместе с ней на улицу вылез. «А ты не сочиняешь, Белобока!» — не унимался барсук. Лично, лично все видела, своими глазами. Оба из дома выбрались и к бабушке побежали. Тут уж другие сельчане тоже пожар увидели, Да тушить начали. Ну, я не дождалась, чем дело-то кончилось. Полетела скорее к вам. Новостью поделиться торопилась. Звери наперебой стали благодарить сороку за радостную весть. А старый ворон сказал. Кирилл настоящий герой. Он не только правильно вел себя во время пожара, но еще и не забыл о своей младшей сестренке. Без помощи брата она бы не выбралась из дома. Всегда важно помнить и заботиться о тех, кто меньше и слабее тебя. А было так. Наш герой. Кирилл Кемайкин. живет в селе Ордатого Дубенского района Республики Мордовия. Когда произошла эта история? 28 августа 2019 года, когда Кириллу было 9 лет. Где это было? Прямо в доме, где Кирилл живет с родителями и младшей сестрой. Что случилось? в Из-за неисправной проводки загорелась крыша. Начала плавиться обшивка стен. Мама была на работе, а папа ремонтировал баню. Кирилл был дома вместе с четырехлетней сестренкой Лизой. Мальчик смотрел телевизор, а сестра спала в соседней комнате. Кирилл почувствовал запах Гарри. Он пошел на кухню, посмотреть, что горит. но уже в коридоре увидел огонь. Мальчик не испугался и побежал в комнату за сестрой. Она уже проснулась и хотела спрятаться в шкаф. Но Кирилл разбил кулаком окно и вытащил девочку на улицу. Там они увидели соседа и попросили его вызвать пожарных. Чему нас учит эта история? Если в доме случился пожар, а взрослых нет, Первым делом нужно выбраться на улицу и попросить кого-то позвонить по номеру 112. Ни в коем случае нельзя прятаться в доме, там небезопасно. В любой экстренной ситуации важно помнить о младших, которые могут погибнуть без твоей помощи.